Должно быть на моих губах мелькает неопределённая улыбка. На самом деле мой сын огорчён. Моя бывшая жена тоже, а я нет. Напротив, мне кажется, что Наталья довольно близка мне и что мы отлично поняли бы друг друга, если бы она иногда приходила поверять мне свои тайны. Она принимает меня за строгого и холодного господина. Она в восторге от того, что её отец женится во второй раз, потому что надеется найти подругу и сообщницу. в своей матчихин. Я тебя задерживаю, спрашивает Джак, глядя на свои часы. Тебе не надо спуститься в контору. Он знает, что я там лишь статист, но теперь, когда он получил то, что хотел, ему не терпится сообщить Сильде приятную новость. Как мне бы с деньгами? Будешь направлять счёт к кассиру? Я сейчас его предупрежу. Наличные на текущие расходы будешь брать у него же. он поражён, что я не называю максимальной суммы. Зачем? Чтобы он стал придумывать предлоги залезть в долги, плутовать. Настанет день, когда всё будет принадлежать им. Только боюсь, что они будут разочарованы. Они считают, что денег у меня больше, чем на самом деле. На что Джакупо потребит свою долю наследства? Разумеется, у него будут грандиозные планы, и через несколько лет он, конечно, окажется без гроша. Ему поможет мать. А может быть брат? Надо сказать, что Жан Люк, хоть и отчаянный парень, не бросается чертя голову в рискованные предприятия. Его пляж и ресторан процветают. Я не удивился бы, если бы на свою долю наследства он построил отель или несколько бунгало на каком-нибудь острове. Ему нужно движение, свежий воздух, солнце. Он по научному методу развивал свою мускулатуру и держит себя в форме. А Натальи? Она выйдет замуж ещё совсем молоденькой и ненадолго. Захочет ли она попробовать ещё раз или будет наслаждаться свободой? Я хотел бы поговорить с ней на днях, но не думаю, что мне удастся завоевать её доверие. Почему мне кажется, что из всех членов моей семьи, из всего этого мерка, с которым меня связывают более еле менее крепкие нити, она больше других похожа на меня? Стою только разницей, что воля её направлена на отрицание. Она отказывается и не принимает, отказывается учиться, отказывается от той жизни, которую ей предлагают, отказывается уважать различные табу. Она говорит нет своей бабушке, так же как сказала бы мне. Она не скрыла от меня, что терпеть не может мою квартиру. Она идёт своей дорогой, прикрываясь циничной, но я убеждён, что в душе у неё затаился страх. Она ещё совсем юная, но жизнь уже пугает её. Из страха прожить жизнь тускло, она рискует погрузиться на дно и делает это как будто намеренно. До скорого, бай. Позвони, когда захочешь, чтобы я привёл к тебе Хельду. В любой день на будущей неделе. Можно позвонить тебе днём после твоего отдыха. Ты же знаешь, что можно. Он подходит ко мне, довольно неловко целует меня в обе щёки, шепчет почти на ухо: "Ты молодчина". и добавляет после некоторого колебания: "Ты знаешь, я ведь очень тебя люблю". Такие слова редко произносят в нашей семье. Я очень удивлён, и когда смотрю ему вслед, у меня сжимается сердце. Да, все они бежали из дома, как только смогли. Каждый пошёл своим путём, совершенно для меня неожиданным. Жак стал торговать картинами и женится во второй раз на молодой немке, ровеснице его дочери. Жанна, прожив со мной немало лет, испугалась, что потеряет индивидуальность, и чтобы остаться собой, предпочла развестись. И я на неё не сержусь. Я не сержусь ни на кого из них. Должно быть, и для моего отца это был удар, когда в 17 лет я объявил, что перебираюсь в Париж. Он ещё надеялся, что я буду приезжать в Макон на каникулы. Мать плакала до самой своей смерти. А умерла она в 68 лет. в 1931 году. А на каждую неделю писала мне письма на четырех страницах, рассказывала о всех новостях в доме и у соседей, даже о кошках и собаках. Я отвечал ей на одно письмо из трех, и мои письма были гораздо более короткие и не складные, потому что я не умел заполнить их тем, что могло бы ее заинтересовать. Я уже жил иной жизнью. Вспоминаю, как они были смущены, когда я впервые привел к ним Пэт. которая ни слова не говорила по французски и только улыбалась, как девушка с обложки журнала. Вчера мне все представлялось в драматическом свете. Письмо Пэт заставило вспомнить всю мою жизнь и заново пересмотреть многое. Сегодня я стремился вновь обрести равновесие, столь необходимое, и уже начал обретать его. Визит Жака парадоксальным образом помог мне, как помогло и то, что он рассказал о своей дочери. Их судьба мне не безразлична. Напротив, в глубине души я хотел бы стать своего рода патриархом, вокруг которого собиралась бы вся семья. Разве не об этом так или иначе мечтает каждый мужчина? Разве не об этом мечтал мой отец? Только для него эта мечта почти осуществилась, ведь я один сбежал из семьи. У меня всё произошло иначе. Пёт ушла первая, Жанна Ларан держалась долго, может быть, не хотела слишком рано лишать меня детей. Несколько лет у нас была настоящая семья. Мы собирались за обеденным столом в полдень и вечером. На лето уезжали в Давиль, жили на вилле с парком. Дети играли, купались или бегали по пляжу. Я много работал и много развлекался, если можно назвать развлечением утехы, которые находит для себя мужчина. Как я уже говорил, у меня были лошади. У меня была яхта в каннах, но не в то время, когда я жил вместе со своей семьей, а когда женился в третий раз на графине Писарелли, принадлежащей к одной из самых старинных лорентийских семей. Когда я женился на графине, мне было пятьдесят восемь лет, ей тридцать два. Я был ее третьим мужем. Вторым был грек, богатый судовладелец. Она говорила, вернее, щебетала на четырех или пяти языках. знала все роскошные отели мира, кабаре Нью-Йорка и Бермудских островов, Бейрута и Токио. Не знаю, почему я на ней женился. Быть может, хотел испытать судьбу, бросить ей вызов. На этот раз мне пришлось приспосабливаться к жене, вести её образ жизни. Впоследствии, когда мы развелись, я продал яхту и купил моторную лодку. Я не стал продавать виллу в Давиле, полагая, что она когда-нибудь пригодится моим внукам. Однако маловероятно, чтобы мои американские внуки переселились в Европу. Что до Натали, то я её совсем не представляю в Давиле, да и Жанна Ларан не любит там бывать. Я спускаюсь во второй этаж и обращаюсь к кассиру. В ближайшее время вы начнёте получать счета от моего сына Жака, и будьте любезны оплачивать их, даже если суммы покажутся вам значительными. Возможно, кроме того, ему понадобится наличные. Хорошо, месье Франсуа. Это пожё. Славный малый шестидесяти четырёх лет. Через год он уедет на пенсию и будет скучать без нашего банка. Сейчас позвоню Кандилю. Если он свободен сегодня, приглашу его ужинать и мы проведём вечер в приятной беседе.